Барлоу был совершенно убежден, никакого видения не было, это одни домыслы. Слишком хорошо он знал ее, чтобы так просто попасться на удочку. Видел ее насквозь. Посети ее видение, она была бы теперь в эйфории. Она же, напротив, мрачна и молчалива. Кайл подозревал, что Грейс пребывает в полной растерянности и не хочет открыться им, что потеряла всякий контакт. с а р т т о м теней. Его охватила тревога: если Грейс утратила способность говорить с Богом, если не могла больше совершать п у т е ш е с т в и е в потусторонний мир и общаться с ангелами и душами умерших, означало ли это, что она не является больше Божьей избранницей и лишена Божьего благословения на выполнение своей миссии? Или власть дьявола над миром настолько возросла, что зверь может встать между Богом и Грейс? Если это так, то сумерки вот-вот наступят, и тогда начнется тысячелетнее правление зла. Он посмотрел на Грейс. Та была словно в забытии, взгляд устремлен вперед сквозь дождь, н а п р я м о ю как стрела шоссе. Она выглядела еще более постаревшей, словно за несколько дней прожила д е с я т и л е т и е и походила на древнюю мумию, посеревшую и иссохшую. Серым было не только ее лицо, но и вся одежда. По непонятной для Барлоу причине, Грейс всегда носила одежду какого-нибудь одного цвета. Видимо, это имело религиозный смысл, касалось ее видений, хотя он и не был в этом уверен. Он привык видеть ее в одной гамме, однако сегодня впервые она была в сером. Он мог представить ее в платье какого угодно цвета, желтого, синего, всех оттенков красного, зеленого, белого, лилового, оранжевого или розового, Но это всегда был яркий цвет, а не такой безнадежно унылый, как теперь. Ее выбор был неожидан. Утром, выйдя из мотеля, им пришлось зайти в магазин, купить Грейс серые башмаки и такие же серые блузку и свитер, потому что у нее никогда не было серых вещей. Она пребывала в нервозном состоянии, на грани истерики, пока не облачилась во все серое. — Сегодня в царстве духов серый день, — сказала она перед тем, — и энергия имеет серый цвет. Я должна выглядеть соответствующе. Я не вписываюсь, я вношу диссонанс. Я должна быть гармонична. Настаивала, чтобы ей купили украшения. Была неравнодушна к драгоценностям, Но найти серые кольца, браслеты и броши оказалось непросто. Большинство ювелирных изделий броские и яркие. В конце концов, ей пришлось довольствоваться ниткой серого жемчуга, и было непривычно видеть ее без единого перстня на бледных высохших пальцах. Серый день в царстве духов. Что бы это значило? Хорошо это или плохо? Судя по поведению Грейс, ничего хорошего в этом не было. Времени оставалось мало. Именно это Грейс и имела в виду утром, но не захотела развивать свою мысль дальше. Время текло неумолимо. Они пребывали в растерянности и продвигались на север, полагаясь только на интуицию. Кайлу стало страшно. Он испугался. Убей он снова, пусть даже во имя Господа, и оживет его ужасное прошлое. Он ведь гордился, что может подавить в себе агрессивность и тягу к насилию, что начинает, пусть постепенно, приспосабливаться к жизни в обществе. А теперь появилось опасение, что за одним убийством последуют другие. Имел ли он право убить... даже во имя Господа. Он понимал это ненужные мысли, но не мог избавиться от них. И порой, когда украдкой поглядывал на Грейс, его охватывало беспокойство. Может быть, все это время он заблуждался, и она вовсе не посланник Божий. Но это была совсем непозволительная мысль. Дело в том, Грейс учила, что существуют так называемые нравственные критерии. Теперь он безотчетно поверял р ими все свои поступки. Так или иначе, но если Грейс права в отношении этого ребенка, а она, разумеется, права, то времени у них слишком мало. Но здесь они ничего не могли поделать. Оставалось ехать вперед и надеяться на то, что к ней вернется способность вступать в контакт с Царством д у х о в еще время от времени позванивать в церковь в а н н а х е м е чтобы узнать, нет ли каких-нибудь обнадеживающих новостей. Барлоу чуть прибавил газ. Они без того мчались со скоростью свыше 70 миль в час. Это была предельно допустимая при таком дожде скорость. даже принимая во внимание, что трасса идеально прямая. Но ведь они были избранными, ведь с ними был бог. Барлоу надавил на педаль газа, стрелка спидометра достигла отметки 80. Два белых фургона следовали за ними, не отставая. Глава 50 Джип, как обещал Мэдиган, находился в отличном состоянии. и в четверг они без хлопот достигли озера Таху. Кристина утомила дорога, зато Джой немного приободрился и даже проявлял интерес к мелькающему за окном пейзажу. Это не могло не радовать. Не то чтобы он повеселел, просто оживился. И Кристина сообразила, что ведь он никогда раньше не видел настоящего снега, только на картинках, в кино или по телевизору. Здесь... Снега было в избытке. Деревья сгибались под его тяжестью. Все вокруг, сколько хватало глаз, окутало белое покрывало. Нависали тяжелые свинцовые облака, мело, и по радио передавали, что к ночи будет буран. Озеро лежало на самой границе двух штатов. Одна его часть находилась в Калифорнии, другая — в Неваде. калифорнийской части городка Саут-Лейк-Таху, раскинувшегося на берегу озера, располагалось огромное количество мотелей. Удивительно, что в таком красивом и относительно дорогом курортном местечке многие из них были самые что ни на есть захудалые. Полно магазинов, винных лавок и ресторанов. В Невадской части было несколько крупных, хотя и не столь броских, как В Лас-Вегасе отели и казино, где развлекались самыми разнообразными азартными играми. Северный берег был застроен не густо, и постройки лучше вписывались в ландшафт, нежели на южном берегу. По обе стороны границы, как на юге, так и на севере, попадались изумительные уголки, которые европейцы называли «Американской Швейцарией». Горы с покрытыми снегом вершинами, ослепительно сверкающими даже в самый облачный день, обширные участки д е в с т в е н н ы х сосновых, еловых, пихтовых и других вечно зеленых лесов, озеро, которое летом было самым прозрачным и самым живописным в мире, переливающееся всеми оттенками синего и зеленого, настолько чистое, что дно было видно даже на глубине 20 а т о и более метров. Они остановились на северном берегу, возле торгового центра, большого, но довольно примитивной постройки здания, расположенного в тени лиственниц и елей. У них еще были продукты, купленные накануне в Санта-Барбаре, которые они так и не успели положить в холодильник в тихом приюте. Они выбросили скоро портящуюся провизию и запаслись молоком, яйцами, сыром, мороженым и другими замороженными продуктами. В магазине по просьбе Чарли замороженную провизию упаковали в большую коробку, отдельно от остальной. На стоянке Чарли проделал в коробке несколько отверстий, и вместе с Кристиной привязал коробку шпагатом сверху к багажнику. Была минусовая температура, и можно было не опасаться, что по дороге к коттеджу продукты растают.